Глава тридцать «Что значит «ты выберешься»?» — спросила я. «А вы что, со мной не побежите?» «Мы?» «Нет, конечно. Мы существа домашние. Нам жизнь на свежем воздухе противопоказана. Да и что нам на улице есть прикажешь? Там ничего лишнего, никакого мусора». Одна сплошная природа. А у природы все в дело идет, Каждая веточка, каждая былинка. Травку щипать мы не приучены. Сама такими нас создала. А что, если я... И думать забудь, — рявкнул паук, для убедительности щелкнув жвалами. У меня тут семья, дети, жена любимая. Им все условия для жизни обеспечены. Замок огромный. Неубранных закоулков еще завались. Да и люди с голоду умереть не дают, все время мусорят. Нет-нет, мы никуда не пойдем. Тебе помочь — это сколько угодно, и соберу, и выведу. А сами мы отсюда не ногой. Он принял такой грозный вид, что я даже прониклась. Надо же, как семейная жизнь людей меняет. Ну или пауков. Совсем недавно был чистый разгильдяй-засранец. А тут раз и образцовый папаша, защитник. «Ладно, ладно», — заговорила я примирительно. «Оставайтесь, раз уж вам так лучше. Только мне помоги выбраться». «А это, пожалуйста», — успокоился вдруг паук. «Это сколько угодно». И, не сказав ничего больше, он исчез за дверью. А я стала его ждать, нервно меряя шагами комнату. Хоть бы сказал, что собирается делать. Неужели рванул усыплять обитателей замка? Так вроде еще рано, к побегу ничего не готово. В дверь постучали. «Нельзя!» — буркнула я резко. Пожалуй, гораздо резче, чем следовало. И все таки дверь открылась. На пороге стояла экономка. Вернее, от экономки там была видна только строгая юбка, все остальное закрывал огроменный букет в корзине. «Божечки, сколько же цветов! Интересно, в саду хоть что-нибудь осталось?» Экономка недовольно грохнула корзину на пол. «Вот, его темнейшество просили передать», — хмуро проговорила она. «Вместе со своими глубочайшими извинениями!» Она нахмурилась. «Будто мне больше делать нечего!» «Ну так прислал бы Дворецкого!» «Равнодушно сказала я!» «Он-то уж точно не слишком занят!» «Мужчину в девичью комнату!» «Скинула брови та!» Еще чего не хватало!» «Это недопустимо!» Я вспомнила что сам дракон запросто наведывался в мою девичью комнату, даже пытался остаться ночевать. И никто не возмущался, брови не вскидывал. Однако обсуждать это со строгой дамой, наверное, не стоило. Тем более, что с минуты на минуту мог появиться паук. Так что для споров время было явно неподходящее. «Спасибо большое, что доставили это». Я покосилась на букет. «Не за что!» — буркнула экономка и вышла с подчеркнуто прямой спиной. Впрочем, может, и не подчеркнуто. Я откопала среди цветочного буйства маленький конвертик и вытащила оттуда письмо. Оно начиналось словами «Дорогая Люся». «Чего?» неужто этот супостат наконец запомнил мое имя впрочем кто знает может оно просто напросто понадобилось ему для ритуала чтобы утопить меня в этом чертовом источнике качественно используй так что я стала читать дальше я вовсе не хотела вас обидеть или огорчить и очень сожалею если невольно это сделал. Я полон раскаяния и готов искупить свою вину. И чтобы вы поняли, как безмерно я вас ценю и как вам доверяю, повторяю свое приглашение. Я готов открыть вам главную тайну этого замка, показать самое его сердце. Не думаю, что с этим стоит тянуть. И раз уж сегодня вы совсем не хотите меня видеть, отправимся туда завтра. Искренне ваш, лорд Драгмерон. Сначала я долго смотрела на подпись. Надо же, как неловко вышло. Оказывается, я плохо расслышала феечку, и никакой он не дыр-дыр-дыр, а... Впрочем, выговорить написанное имя у меня не получилось ни с первого, ни со второго раза. Думаю, с третьего тоже не получится. А ведь я, когда пыталась проявить вежливость, называла его этим самым дыр-дыр-дыр-дыром. То-то он смотрел так странно. Паук появился так неожиданно, что я вздрогнула. «Что это у тебя?» — удивленно спросил он. «Решила устроить оранжерею?» «Нет». Это подарок его темнейшества. И думаю, надо поторопиться. Видно, он что-то такое почуял и решил не затягивать, а топить меня уже завтра. Вон, приглашает прогуляться до источника. Значит, уходить будешь с утра. Усыпим их за завтраком, да так, чтобы спали сутки. А тебе надо постараться уйти подальше. Паук извлек откуда-то огромный окорок, и увесистый шмат хлеба. Вот, возьмешь с собой, а то помрешь с голоду, пока до ближайшего поселения доберешься. «А поселение где-то близко?» с надеждой спросила я. «Да тут уж как получится», загадочно проговорил паук. Я вздохнула. «Ох уж мне эти миры с магией и колдовством, вечно с ними ничего не понятно». «А что там?» Какие люди? Они же во мне чужачку сразу опознают. Сожгут меня на костре, как ведьму. Что за глупости ведьм на кострах сжигать, изумился паук. Да и кто бы на такое решился? Ведьму обидишь, до утра не доживешь. Да и не похожа ты. Ведьмы все рыжие, а ты не очень. Хм, а вот это была полезная информация. То есть ведьму в вашем мире никто тронуть не рискнет, верно? Верно, подтвердил паук. Так может, мне волосы в рыжий перекрасить и буду в безопасности? Конечно, будешь. До тех самых пор, пока настоящая ведьма не решит с тобой разобраться. А она обязательно решит, как только увидит чужачку в своем селении. «Ага. Кажется, идея не очень. А когда решит, что будет?» — на всякий случай спросила я. «Да ничего особенного. Пышные похороны тебе точно устраивать не станут. Ты ж чужачка. Отволокут в лес, а там гиены растащат». Я поежилась. «Нет, пожалуй, смена образа — это совсем не то, что мне сейчас нужно». «Мы долго тут лясы точить собираемся?» — недовольно спросил паук. «Или пойдем дело делать?» «Какое дело?» — на всякий случай решила уточнить я. «Сонное зелье добывать? Ты вообще слушаешь, что я говорю?» Идти через весь замок в лабораторию, открывать там потайную дверь, мне почему-то не хотелось. «А один ты не можешь?» Спросила я неуверенно. Совсем глупая. Как я смогу? У меня же лапки. Но окорок ты как-то притащил? Так кто окорок, а то склянки, покачал головой паук. Похоже, за этот день он совершенно разочаровался в моих умственных способностях. Ну да и черт с ним. В конце концов, нам с ним детей не крестить. Да и вообще ничего не делать. Скоро я уйду из замка, и мы больше никогда не увидимся. От этой мысли почему-то защепало в носу. Это еще что такое? Не может быть, чтобы я так привязалась к вредному созданию. Впрочем, дело было не в нем, а во всем сразу. И привязалась я не только к своему странному питомцу и его семейству, а вообще ко всему. К этому замку, где теперь, казалось, знала каждый уголок, к его странным обитателям и даже к дурацкому дракону, который виделся мне весьма симпатичным, по крайней мере, до тех пор, пока не оказался предателем и убийцей. Я вздохнула и сказала пауку. Пойдем. и правда времени мало. И мы, то и дело оглядываясь, осторожно вышли из комнаты.